которые имеют тесную связь с характером и складом ума его составителя. Впечатлительного, более восприимчивого, чем деятельного Александра, подкупило обаяние этого блестящего ума, твердого как лед, но и холодного как лед же. Спиранский был лучшим, даровитейшим представителем старого духовно-академического образования. По характеру этого образования он был идеолог, как тогда говорили, или теоретик, как назвали бы его в настоящее время.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 состоящим из представителей аристократии, устроенной наподобие английской. Это аристократия, блюстительница законов по всем отраслям управления и охранительница интересов народа. Вот этот изумительно смелый план, насколько он нам известен. План составлялся с необычайной быстротой. Он начат был в конце 1808 года и в начале октября 1809 года уже лежал на столе императора вполне готовый. Едва ли нужно прибавлять, что этот план –